Глава первая К апрелю 1941 года жизнь в лагерях уже устоялась, вошла в некие обыденные регулярные рамки. Беспорядочное оживление, суета и неразбериха предыдущих годов сменилось угрюмым покоем. И не только во внешних проявлениях жизни – но и в душах людей. Все приговоренные к высшей мере давно расстреляны, слабые умерли на этапах, замерзли в наскоросколоченных холодных бараках, не выдержали смертельной тоски, непосильной работы, цинги и тифа. Писавшие апелляции или личные письма Сталину были освобождены, либо потеряли последнюю надежду. Все прочие как-то свыклись с обрушившимся на них. Как-никак, аж жить-то все равно надо. И тянули. И тянули лагерную тягомотную жетуху в меру сил и характера. Одни впали в глубокую депрессию, ни во что больше не веря и ни на что не надеясь. Другие, напротив, собрали волю в кулак, припомнив, вот уж довелось, еще и дореволюционный опыт. Третьи сумели и там найти удобные, теплые хлебные места. А в общем и целом жизнь текла. Хотя, конечно, какая-то жизнь для человека, отдавшего все борьбе за освобождение рабочего класса, И всего угнетенного человечества За дело Ленина Сталина Успевшего увидеть За минувшую четверть века И мрак царизма И две войны Две революции Дожившего до конституции Победившего социализма И вот тут-то После ромбов в петлицах Орденов Служебных ЗИСов И Покардов Квартир на улице Горького и Дворцовой набережной, после славы, власти, всенародного признания, арест, тюрьма, допросы, безумные обвинения, ужасное чувство отчаяния и бессилия, когда невозможно ничего доказать, объяснить, опровергнуть. А еще чуть раньше состояние, когда вдруг начинаешь понимать, что в стране партии происходит явное не то, когда при всей преданности и убежденности ощущаешь нет, ни не неверия или протеста, а пока только сомнение. Затем, да и то не у всех, лишь у наиболее самостоятельно мыслящих внезапное и страшное прозрение, то, что случилось с сотнями других, может случиться и с тобой. И приходит твой час. Комкор, Марков Сергей Петрович, дважды краснознамёнец, герой гражданской и боёв на КВЖД, арестован был уже в конце второй волны, летом 38-го года. Как раз тогда наступило вроде бы некоторое смягчение. Так показалось. Но в один из дней... Придя в штаб, он увидел невыгоревший свежий прямоугольник от снятой таблички и дыры от шурупов на двери кабинета члена военного совета округа, ярого обличителя и ортодокса. Потом поймал ускользающий взгляд начальника особого отдела, и все стало пронзительно ясно. Он плотно закрыл дверь своего большого с видом на море кабинета, Наскоро перебрал бумаги, чтобы невзначай не подставить еще кого-нибудь из немногих уцелевших друзей, и поехал домой. Сжег письма, фотографии, брошюры с ныне запретными именами и фактами, сохранившиеся с прошлых времен, и стал ждать, пытаясь настроиться на то, что ему предстоит.